Глава сорок восьмая. «Куда ты?» — спрашивает Мик, когда я, нажав на брелок сигнализации, подхожу к своей черной пантере. Хочу прокатиться. Не считаю нужным объясняться, почему сваливаю от них подальше. «Может, рванешь со мной?» «Подрифтуем?» — открывает дверь своей тачки. «Не, я пас. Думаю, без компании ты не останешься». Все эти дрифт-заезды кишат народом и девочками, желающими подцепить кого-то с хорошей точилой пит к тебе позже подтянется, а мне надо немного проветрить мозги. Надеюсь, что сегодня все же у меня вечер будет занят чем-то другим», самонадеянно улыбается Державин, засовывая руки в карманы джинсов и присаживаясь на капот своей Бамблби. «Не слишком ли ты в себя поверил?» Смотрю на него и понимаю, что мне противно все происходящее. Начиная от заключения самого спора и выбора его объекта, и заканчивая методами, используемыми в достижении цели. — Вот увидишь, пупсик, что она ничем не отличается от любой другой тёлки, — улыбается блондин, явно прикидывающий, где ее разложат. — Такой же моральный урод, как и все мы. — Ну, удачи! — усмехаюсь раздраженно, хлопая по карманам джинсов, проверяя, на месте ли телефон. — Все норм, бро. Ты сегодня как-то не в духе, — произносит миг. На моль сначала эту убогую напал, сейчас на и еще отрываешься. Я смотрю на него, чувствуя, как в венах закипает кровь. Знал же, зачем нас Державин потащил в этот ресторан, чтобы поймать неуловимую моль и прижать ее вне стену невера. И все равно на душе как-то гадко из-за того, что я косвенно принимаю участие в этом цирке уродов. Ведь я и сам такой же урод, и никак мне от этого не отмыться. Потому что я участвовал в выборе цели на его раунд. Я стал соучастником. Мы выбрали для него девушку. Точнее, это сделал Тим. Ткнул пальцем в нашу одногруппницу с таким выражением лица, будто выигрыш у него уже в кармане. На эту серую мышь ни один из нас даже не посмотрел бы. Тихая, невзрачная, забитая, никому не интересная и обходит нас десятой дорогой. Я даже имени ее не помню, только знаю, что она — моль. И все же эти игры мне порядком опротивили. Честно, мне ее уже жаль. Если Пит не растопчет ее в ходе своей игры, то за него дело доведет до конца Тим. Теперь я вижу его нутро. Он наслаждается чужими страданиями и ловит извращенный кайф от поломанных его руками судеб. Спрашивается, какого хера я не замечал всего этого ранее? Еще бы месяца три назад я бы с азартом делал ставки и наблюдал за тем, как Пит ведет охоту. Но последний раунд размазал меня эмоционально и оставил поганое послевкусие. Будто это не я выиграл спор, не я поимел Олю, а по итогу нагнули меня. И Питу я совсем не желаю оказаться в таком же дерьме, в каком плаваю уже несколько месяцев. «Тебе показалось, бро?» — натягиваю свою самую лучезарную улыбку. — Старик донимает меня, а я вас, — говорю, лишь бы отъебались. — Надо отойти. — Если передумаешь, набери или отправь голосовуху, — говорит Миг и прыгает в свою новую тачку, тюнингованную специально под дрифт. Забились, киваю и, наконец-то, ныряю в салон своей детки. Выезжая на дорогу ночного города, еду бездумно, куда глаза глядят. Зависать с парнями желания нет. Дома смотреть на недовольную отцовскую рожу, тем более. Я и так набила скомину, наблюдая за ним в его офисе. Собственно, и податься некуда. Дожили. Сам не замечаю, как оказываюсь в знакомом до боли дворе. Глушу мотор и, зажмурившись, откидываюсь затылком на подголовник. Внутри происходит нечто странное, буря какая-то, и она с каждым мигом становится все опаснее, нагоняя настоящий ураган. Что я здесь делаю? Зачем снова и снова возвращаюсь сюда? Никто меня тут не ждет, и более того, не рад мне. Стискиваю руль до побелевших костяшек пальцев и сжимаю челюсти до хруста. Может, вообще свалить из города? Кому я нахер здесь нужен? Начну все с нуля там, где ничто не станет напоминать о случившемся. Но там... Там я даже постоять у нее во дворе не смогу. Стараюсь не искать взглядом ее окна, не смотреть наверх, и все равно стоит мимо проехать машине, как я перевожу взор на темные Олины окна. Ее нет. Смеюсь сам над собой. Идиот! Конечно, ее нет, кретин! Ее график расписан на несколько месяцев вперед! Скрипя зубами, ощущаю внутри дикое желание разнести к чертям что-нибудь. Опускаю взор к ее подъезду и вижу, как из такси выходит блондинка в элегантном платье и накинутом на плечи пиджаке. Захлопывая дверь, она, громко цокая каблучками, идет к подъезду. «Одна! Она одна!» Сердцебиение ускоряется, потому что, наконец-то, вокруг нее никого нет. Возможно, это мой шанс. Чувствую непреодолимую тягу. Меня тянет. Тянет к ней, будто змею на песнь флейты, и я не в силах сопротивляться сильнейшему из гипнозов. Через пару мгновений ловлю себя на том, что захожу следом за ней в подъезд. Климова заходит в лифт и нажимает на кнопку, но я успеваю проскочить в кабину. В висках пульсирует кровь, сердце таранит решетку ребер и потеют ладошки, когда я встречаюсь с ее испуганным взором. «Привет, Оля!» — не узнаю свой голос. Пообщаемся».